Ноябрь 1589. Дворец Теобальд, Хартфордшир. Человек стаскивает шляпу, низко кланяется, бегающий взгляд делает его похожим на грузуна. Он явно проделал долгий путь, одежда снизу забрызгана грязью, сверху потемнела от влаги. На рабочем столе Сесила царит идеальный порядок. Чернильницы расставлены ровно в дюйме друг от друга, конторские книги сложены в стопки, большие внизу, маленькие наверху, пищи и перья в сосуде развернуты в одну сторону. Сесил сидит спиной к окну, и лицо остается в тени. Так сделано специально, чтобы посетители чувствовали себя неудобно. Он понимает, его внешность не очень представительна для занимаемой должности, но за долгие годы выучился разным уловкам, призванным сглаживать этот недостаток. «Закрой дверь». Человек повинуется. «Надеюсь, тебя никто не заметил». Сесил жестом предлагает ему сесть. Небо очистилось. Луч яркого полуденного солнца падает на лицо гостя. Тот прикрывает глаза рукой. «Нет, сэр. Я тщательно следил, чтобы не было слежки». Уэри сменил лошадей, выехал на лондонскую дорогу, потом повернул обратно. «Избавь меня от подробностей», — перебивает Сесил. Мужчина судорожно стискивает шляпу. «Надеюсь, Уолсингэму...» Не станет известно о нашей встрече. Но мне казалось, Уолсингем с нами... Слушай внимательно. Нет никаких с нами против нас. Нет никаких мы. Я просто хочу доподлинно знать, что происходит. Мы с отцом служим королеве, это требует... Сесил поправляет перстень с крупным изумрудом. «Чрезвычайные смотрительности». «Разумеется, сэр. Итак, в своем письме ты упомянул о некоторых событиях при шотландском дворе. Был ли брак короля с датской принцессой должным образом подтвержден? Не возникло ли трудностей с...» Сесил откашливается. «Консумации. Ни для кого не секрет, что Яков Шотландский предпочитает общество юношей. Порой Сесило думается, что из-за этого обстоятельства не стоит уделять большого внимания претензиям Якова на английский трон. Есть и другие кандидаты на престол, возможно, они окажутся более сговорчивыми. Перехватив взгляд посланника, Сесил скрещивает руки на груди, пряча узкие кисти с короткими пальцами и уродливыми плоскими ногтями. В юности он мечтал иметь руки, способные держать меч, такие, как у графа Эссекса. — Нет, никаких, сэр. Похоже, все прошло, как полагается. Принцесса, то есть королева, вроде бы довольна мужем. Я своими глазами видел окровавленную простыню. — Значит, ты ездил в Осло на церемонию бракосочетания? — На, даже проныра. На прочлешённой обаянию хитрился затесаться на королевскую свадьбу. Да, я присоединился к... Знаю, перебивает Сесил. Ему ничего об этом не известно. Однако сагледате следует держать в напряжении, пусть думает, будто за ним следят. Есть ещё кое-что. Мужчина наклоняется ближе, понижает голос. «И что же?» «Речь о сестре Эссекса». Сесил не в силах скрыть удивление. Он не любит, когда ему сообщают сведения, о которых он еще не успел разнюхать. «У нее-то какие дела с Яковом Шотландским?» Она вступила с ним в переговоры, направила письма с предложением дружбы. «Дружбы?» «Похоже, тут не все так просто...» Она пользовалась кодовыми именами. Любопытство Сесила усилилось. Продолжай. Стиль у нее весьма витиеватый, однако у меня сложилось впечатление, видите ли, мне удалось самому заглянуть в эти письма, что общий смысл ее предложения таков. Если дойдет до дела, так она пишет, Яков может рассчитывать на ее поддержку, а, следовательно, и на поддержку ее брата. «Какие-то глупые игры». Сесил старается сохранять невозмутимый вид, однако от возбуждения по коже пробегают мурашки. Он весь подбирается, словно гончая, почуявшая оленя. «Надо полагать, леди Рич выражалась достаточно туманно. Если вы имеете в виду, упоминала ли она о возможной кончине королевы, то нет. Раз в письмах указаны кодовые имена», Значит, все-таки есть какая-то тайна, думает Сесил. Кто был ее посланником? Поэт Генри Констебль, сэр. А Констебль, когда-то он работал на меня. Поэты слетаются к этой даме как мухи к компостной куче. Все для меня загадка. Вероятно, Констебль пошел на рейс кради-любви. Сесил не скрывает отвращения. Любовь ему чужда, впрочем, он не вполне искренен. Помимо выдающейся красоты, есть в леди Рич нечто такое, что не оставляет его равнодушным. Он долгие годы наблюдал за ней. Они ровесники и прибыли ко двору одновременно. Эта женщина обладает даром оказываться в нужное время в нужном месте, а также холодным расчетливым умом, скорее подобающим мужчине. Не будь у нее брата Эссекса, она была бы само совершенство. От одного воспоминания об Эссексе в душе Сесила вскипает гнев. После смерти отца мальчик воспитывался у них в доме. Сесил хорошо помнит приезд юного Доверо. Он залихватски спрыгнул с коня, не удостоив Сесила даже взглядом. Тот был на два года старше, зато вдвое его ниже. К тому же кривобокий и хромой. Отец предупредил, чтобы он не портил отношения с кукушонком, подброшенным в гнездо. В жилах Эссекса течет королевская кровь. Он не только обладает родословной, ведущей прямо к Эдуарду Третьему Плантагенету, но еще и в родстве с Тюдорами. Под слухом, прабабушка Эссекса, шлюха Мэри Болейн, родила Генриху Восьмому дочь, леди Нолис, бабушку Эссекса. Отец Сесил узнал об этом от своего отца, королевского камергера, пользовавшегося доверием короля. «Когда в человеке сочетается кровь двух династий, такая гремучая смесь может быть опасна», — напутствовал его отец. «Держись рядом с ним, не своди с него глаз». И Сесил не сводил с глаз». Он безмолвно наблюдал, как тот, словно плющ, увивался вокруг королевы. Та приблизила его к себе и осыпала милостями, какими не жаловала никого после смерти Лестера. Сплетники судачат, будто бы Эссек стал ее любовником, но Сесил знает, он не возлюбленный, а сын, которого у Елизаветы никогда не было. Мать простит сына в тех случаях, когда любовнику, «Не будет пощады». Однако мысли Сесила занимает не Эссекс, а его сестра. Ему вспоминается, как он впервые увидел Пенелопу Доверо и был ошеломлен ее красотой. Много месяцев он не мог думать ни о ком другом, по ночам же неумело удовлетворял себя, представляя ее образ. В тот день она улыбнулась ему, хотя все прочие девушки смотрели на него с плохо скрываемым отвращением. Сесил ясно помнит, словно это было вчера, как смутился и покраснел, увидев улыбку Пенелопы, способную осветить самые темные уголки преисподней. Однако спустя годы он начал восхищаться не только великодушной улыбкой. Оказалось, что за прославленной красотой скрывается чрезвычайная проницательность, опасное качество для женщины.